Глава 27. Сначала я собрал все вооружение, которое притащили с собой эти самоубийцы. Было тут много чего интересного, но подходящего было крайне мало. Несколько подствольных гранатометов с небольшим запасом гранат. Десяток гранат, чуть-чуть пластида, что было просто отличной новостью. И все. Но и этого будет достаточно, чтобы очень сильно сократить время бурения стены. Значительно даже сократить. Основой моей бомбы стал пластит. Я его стал лепить по всему контуру моего тоннеля. Потом, рядом с ним, за металлические конструкции, я стал приделывать гранаты, также по всему контуру. Финальным штрихом стали все боеприпасы, которые я аккуратно вставил в пластит. Вроде мелочь, но эффект может усилить. А потом гранаты от подствольного гранатомета. Осматривая это чудо, я смеялся сам над собой. Это был шедевр абстракционизма, Артхаус, ну или как это может еще называться. Но все при этом смотрелось интересно и гармонично, Жаль, что придется подрывать. Зато дальше будет настоящее искусство, взрыв. Ну было не было, сказала себе поднос, после чего взял автомат с подствольником в руки, вставил последнюю гранату, преобразил все вместе с помощью способности, И отошел в самый дальний край. Прицелившись, я нажал на спусковой крючок. И сразу зажмурился. То, что меня сейчас размажет по стеночке, я был уверен. Приготовился к этому морально. А вот то, что тут бахнет так, что даже стену пробьет насквозь, я не ожидал. А это, между прочим, еще 3 метра бетона, как оказалось. Направленный взрыв – штука серьезная. Но собирать мне себя пришлось буквально по кусочкам. Из-за сбоя системы в результате взрыва мой организм решил не собираться целиком и потом передать управление мне, а только туловище с головой. И после этого я минут 40 потратил на то, чтобы найти оставшиеся части своего собственного тела, и понял одну прекрасную истину. Ползать с упором на подбородок крайне неудобно. Собравшись целиком, я прошел через созданный тоннель и удивился количеству мертвецов с этой стороны. Враг явно готовил для меня засаду, вот только не ожидал, что я прорвусь левее их огромной двери. Но раненых было куда больше, из-за чего на моем лице воссияла радостная и полная безумия улыбка. Моя армия не смогла сюда спуститься, ее всю уничтожили на поверхности. Так что мне мешало создать новую, которая ударит тут. Присев к первому ранину, я вонзил в него один коготь и отправил внутрь его организма немного подконтрольного вещества. Глаза бойца, часть маски шлема срубила, сразу расширились до размера блюдца. А потом он заверещал, то ли от боли, то ли от страха. А, мне было плевать. Уже через десяток секунд это был измененный, который начал пожирать своего едва живого соседа. И так раз за разом, иногда пополняя запас подконтрольного вещества. Личной армии не вышло, но вот личный взвод – вполне. И все они из-за наличия тут огромного количества мяса стали более сильными существами, которые начали выслеживать новые жертвы. А это элементы хаоса, а это придется разрывать моему врагу свою оборону на мелкие части, чтобы не допустить распространения ксеноцита. за что боролись?» – мрачно сказал я, подняв голову на еще работающую чудом камеру. «На то и напоролись. Вы хотели множество таких, как я? Получите и распишитесь. Товар возврату не подлежит!» Выстрел. Камеру разорвала на кусочки, а я направился дальше по коридору. Сейчас мне нужно было вообще понять, куда и как тут передвигаться. Когда я превращал еще живых бойцов правительства в монстров, я подключился к их чипам и пытался найти хоть какую-то информацию, но они были кристально чисты. Словно срабатывал какой-то защитный механизм и стирал всю информацию из их голов. «Значит, потребуется внезапность», – нахмурился я, смотря по сторонам. В замкнутом помещении, где меня будут ждать, Внезапности не выйдет. Я просматривал каждую комнату. Мой чип в это время постоянно дополнял карту. Так было понятно, где я был, а куда мне еще предстоит попасть. Но чем дальше я шел, тем больше поражался масштабом этого комплекса. Я не удивлюсь, что тут целый город под городом. Не удивлюсь, если население больше миллиона человек. Но спасать тут я точно никого не буду. Никто, кроме меня, не узнает, что тут могли быть типа мирные жители, ибо все, кто тут, обречены. Они слуги, рабы системы, которую построило правительство. Хотели бы они все изменить, уже давно бы попытались. Первая стычка произошла минут через 15. Группа из пяти бойцов прикрывала отход обычных служащих. Последних я не тронул, они опасности не представляли, а вот бойцов захватывал в плен, если так можно назвать, и моментально воздействовал на чипы. Частично информацию удавалось доставать. Карта комплекса начала прорисовываться, но чем больше я узнавал, тем более мрачным становился. У командира этого мелкого отделения удалось получить больше всего информации. Этот комплекс делился на 50, чтоб его этажей. Каждый этаж мог содержать до 100 тысяч человек населения. 100 тысяч! Но точная информация о том, сколько тут содержалось народа, у меня не было. Нужно было копать дальше, но информация крайне неприятная. После того, как все пятеро были преобразованы, я решил не трогать их чипы, а подключиться к ним. Это позволило бы собирать больше информации о том, что происходит в этом подземном городе. С остальными такую фишку провернуть бы уже не вышло, а вот эти могли бы мне помочь. Я даже улыбнулся, так как мог буквально переключиться на непосредственное управление каждой тварью. Вот что значит грамотное управление своими способностями и возможностями. Отдав приказ монстрам, я направился дальше. Лестниц вниз пока не находил, но и старался я держаться внешнего контура бункера. Нужно было создать кольцо, охватить всю территорию, чтобы можно было начать углубляться внутрь, где, скорее всего, была более крепкая оборона противника. Благо, частично карта у меня уже имелась, и я мог немного ориентироваться внутри. Следующая группа меня уже ждала. Причем ждали меня с тяжелым и крайне неприятным вооружением. За один выстрел мне отрывала конечность, а если попадали в голову, то я отправлялся на перерождение. Это меня, скорее всего, и спасло. Когда я смог добраться до первой линии обороны этих уродов, я старался себя максимально сдерживать. Мне не нужны были трупы, мне нужны были послушные бойцы, которые усилят меня в этом месте. А тут их было достаточно много, так что я хотел превратить в монстров, которых смогу через их же чипы контролировать только я. Но больше всего меня радовал тот факт, что каждый раз информация на моей трехмерной карте все больше и больше детализировалась. Появлялись не только помещения, но и организованные усиленные посты охраны. Названия крыльев, самих помещений и первый городской подземный этаж был в основном жилым. И население на нем было больше всего. Правительство явно хотело, чтобы врага задержали мясом, если вдруг он прорвется. Что ж, мяса я пока не встречаю, а работников тут минимум. Но даже с дополненной картой я не уменьшал себе работы. Я заходил в каждую комнату, в каждую квартиру и всех попавших под руки изменял. Сначала таких было немного, но чем глубже я уходил, чем дальше удалялся от входа, тем чаще попадались ничего не подозревающие работники этого города. Когда я в самом обличии монстра заходил, они теряли как минимум дар речи, а некоторые в панике пытались где-то внутри небольших квартирок скрыться. Как показала практика, не выходило. И они пополнялись в состав моей армии, и так раз за разом. Но моя жажда крови только усиливалась. Правительство. Эти суки, даже не невзирая на мой прорыв внутри территории города, не объявили никаких тревог, никому не сообщили из гражданских о том, что тут происходит, просто бросили их на произвол судьбы. Не удивлюсь, если они вообще не знают о том, что город на поверхности почти наполовину в руинах, если даже не больше. «Когда я прошел полный круг, то даже удивился этому. По всему периметру первого этажа были мои подручные. Я их чувствовал всех, я мог напрямую отдавать им приказы. Вот что, скорее всего, ощущал Иван, когда контактировал с чистыми тварями тьмы. Только ему, в отличие от меня, не нужны работающие чипы в головах своих целей. Он воздействует на них иным образом, и я пока не понял, как именно». Собрав всю свою волю в кулак, я отдал мысленный приказ всем тварям начать углубляться внутрь. И сам направился в числе первых. Сопротивление сразу никто не начал оказывать, часть блокпостов я же уничтожил. Но вот обычных смертных попадалось все больше и больше. Некоторых мои монстры поедали, некоторых заражали, и я к ним подключался. «Из-за этого моя армия с каждой улицей и с каждым помещением становилась только сильнее и сильнее. Меня переполняла некая гордость за то, что я делал». «Ты уверен, что это выход?» Внезапно заговорил рядом со мной динамик, который я сначала даже не разглядел. «Уверен», – спокойно ответил я, остановившись возле него. Все, кто тут находится, делают это по своей воле. А если они выбрали вашу сторону, то, соответственно, они мне враги». «И ты так уверенно говоришь, будто знаешь, кто по ту сторону провода». С легкой усмешкой и огромной надменностью говорил человек, которого я не видел, но ранее уже слышал и не раз. «А как не узнать того, кто морочит мозги населению планеты, а?» Нашел я взглядом ближайшую камеру и повернулся к ней целиком. «А гей Денисов, или как там его? Его роман, постановка, фильмы, террористы, столько лапши на ушах всего населения планеты. Особенно интересно, что вы скрыли тот факт, что на планете появился ксеноцид. Не единственный, чтоб его планете, среди всего сектора человечества. Это ничего не меняет», — уже более спокойно проговорила это чучело. «Ты совершаешь тяжелые преступления, но не поздно остановиться». «Поздно», — рыкнул я. «Вы создали меня. Вы решили уничтожить тысячи, если не миллионы человек, чтобы появился я на свет. И вы думали, что вам за это ничего не будет. Если мои руки по в крови, то вы уже давно в ней утопаете». «Я монстр, я этого не отрицаю, но именно вы меня создали, и если я такой кровожадный, то какие вы?» «С тобой, видимо, мы не сможем построить диалога», — послышался женский голосок. «Не сможете», — более учтиво ответил я. Я уничтожу тут всех, а потом разберусь с тьмой, которая хочет преобразить планету. И мне плевать, чего мне это будет стоить. Если надо будет для сохранности всего человечества во всех мирах, я сожгу эту планету в ядерном пламени. Не оставлю тут камня на камне, разорву просто планету на кусочки, чтобы она не досталась тьме. И не говорите, что вы не знали, что тьма пытается заразить ядро. Все вы знали, поэтому виноваты. Дальше выстрел в камеру, а потом и в динамик, из которого доносились голоса этих уродов. Они не сбегут, они боятся. Они переживают, что я до них доберусь, и это только прибавляло мне уверенности. Это делало меня сильнее внутренне. Если враг уже хочет тебя убедить в том, что ты не прав, то он частично признал свое поражение. Просто так о мире не кричат. Мир хотят те, кто проигрывает. А я проигрывать не собираюсь. Впереди еще непаханное поле, дел по горло, ну и так далее. И правительство лишь один из пунктов. Самый значимый, но все же, и я хочу уже, наконец, вычеркнуть эту строчку из списка невыполненных дел. Поэтому люди продолжат умирать, поэтому твари будет становиться все больше, поэтому я не остановлюсь.